У вас нет радио. Сегодня утром арестован министр горнорудной промышленности, парочка генералов, еще несколько важных персон, все как один имеющих отношение к полезным ископаемым. Началось. Муванги не идеалист и не романтик, он безусловно не считает, что ему удастся прижать всех, но вот некоторых будет шумная компания. Определённое количество сановных коррупционеров получит по пополнее. Мало их часть, конечно, но это как раз та часть, на которую опирался Кавулу и на которую, как уже не подлежит сомнению, работали вы. Случись какое-нибудь чудо и доберись вы до столицы. Вам там придется очень неуютно. Вы это понимаете? Допустим, сказал Мазур. Мы в конце концов не на войне, сказал полковник. Цели и задачи другие. вовсе не обязательно вытягивать из вас силой точное место. К тому же возможны любые неожиданности. Я повидал людей, которые перед смертью ухитрялись все же соврать из чистой вредности. коли уж все пропало им все равно не жить. Он улыбнулся почти обаятельно. Конечно, если только с такой физиономией вообще можно было улыбаться обаятельно. А что, если у вас перевербовать? Я слышал о знающих людей, что советские вербовки поддаются плохо. Но тогда речь шла об идеях и прочей ненужной романтике. Все давно изменилось. Вы ввязались в игру, где об идеях и речи быть не может, только деньги. Поэтому дело не обязательно должно кончиться пытками. Я готов взять вас в долю и заплатить определенный процент. Иногда так проще. Очень мило, сказал Мазур. И где же гарантии? Но мы же с вами взрослые люди, поморщился полковник. Какие тут заверенные нотариусом гарантии? У вас будет зыбкий шанс, и это лучше, чем отсутствие всякого шанса. Мы могли бы обстоятельно обговорить план действий, при которых шанс у вас все же будет. Бога ради, думайте. У вас есть время на раздумья. В такой сюрреализм Мазур вряд ли когда-нибудь влипал. Когда из него пытались выбить информацию, о которой он и понятия не имел, словно в каком-то старом анекдоте. И ведь нельзя начать игру. Никак нельзя. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. У него просто не будет шансов вырваться, не дадут ему таких шансов. Особенно если учесть, что за этим типом могут стоять и конкуренты «Даймонд». Вот и получится. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Не сопляк напротив него сидит. Ну как? с некоторым любопытством спросил полковник. Есть у вас какие-нибудь мысли, и идеи, как вам жить в новой ситуации? Пожалуй, сказал Мазур. Вы правы, зыбкий шанс лучше, чем отсутствие всякого шанса. А потому я готов вам показать кое-какие интересные документы. Он откинулся на ветхом стуле, опершись спиной о стенку, высоко задрал правую ногу. На их лицах еще не было ни тревоги, ни догадок, только удивление. Теннести, несмотря на строгий приказ заткнуться, не удержался. Что это он? А в следующий миг В ладонь мазура, просунутую в распоротый правый карман, упала граната. Совершенно той же марки, что перед полковником на столе. Взмыв со стула и молниеносно, вырвав чеку, он поднял гранату высокой и заорал: "Бросай оружие!" Ничего удивительного. Еще не выехав из Лубеба, Он распорол карман и опустил гранату в штанину. Штанины были плотно завязаны у щиколоток и достаточно широкие, так что заначка на черный день осталась незамеченной. Если Шонка дованёт на спуск, все провалится, но не будет и пыток. Нет, опустил ружье, гад. И тут же раздался резкий приказ полковника: "Всем бросить оружие! Положить на пол скоты!" дополнил Мазур. А то еще выстрелит. Шонка, не сводя с него глаз, с посеревшим лицом присел на корточки и осторожно положил мосберг на пол, Так, словно бы он был стеклянным. Билли тоже положил револьвер. Так, сказал Мазур. А теперь лицом к стене. Руки на стену. Полковник, вас это пока не касается. Но не дурите. Ну, я кому сказал? Первым к стене бросился Теннеси и принял нужную позу так быстро и сноровисто, что не осталось сомнений. На исторической родине копы не раз заставляли его это проделывать. Остальные выполнили команду медленнее, но и не особенно копаясь. Полковник сидел неподвижно, положив ладони на край стола. Лицо у него стало застывшая маска, только глаза жили, горели бессильной, холодной яростью. Послушайте, незнакомец, сказал он так, словно каждое слово давалось с большим усилием. Игра ведь ещё не кончена. Вам ведь надо еще уйти. Иногда труднее всего не победить, а уйти. Э, то, Маркус, знаю, старовато, но надежная. Там внутри 300 стальных шариков, о чём вы прекрасно знаете. Вы уверены, что вам удастся дойти до двери? А если вы швернёте гранату здесь в комнате, выкосит всех. Нас, вас, вашу девушку. Наверняка, сказал Мазур. Полковник А вы никогда не сталкивались с людьми, которым совершенно нечего терять? В самом деле, никогда не приходилось. Я вам не верю. Вы все равно меня прикончите рано или поздно. А до того, чего доброго, сдерете шкуру. Девушку вы тоже убьете, когда наиграетесь. Важный нюанс. Я атеист. Ни в каких богов не верю. одно мгновение все кончится. Ни христианской загробной жизни, ни здешней. Мне совершенно нечего терять, полковник. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, два битых волка. И честное слово показалось, что где-то рядом чисто пронзительно звенят столкнувшись с лезвия шпаг. А гарантии Слишком хладнокровно спросил полковник. Мазур поморщился. Вы сами только что сказали, что о гарантиях в нашем положении говорить смешно, и добавили, что зыбкий шанс лучше отсутствия всякого шанса. Я вам даю зыбкий шанс. Это лучше, чем ничего. Если согласны с этим нехитрым тезисом, встаньте рядом с остальными. Если намерены брыкаться, я бросаю гранату. Снова звон невидимых шпаг. Потом полковник, двигаясь медленно, словно шагал под водой, выпрямился, повернулся к Мазру спиной и положил руки на стену. Некогда было торжествовать победу. Рывком оказавшись возле стола, не прикрепленного к полу, Мазур дернул его на себя, оттащил метра на два. Мозберг и револьвер на полу его не интересовали нисколечко. Перехватив гранату левой рукой, он взял со стола свой узик и с первого взгляда убедился, что с ним все в порядке. Он действовал почти как автомат. Тут размышлять было, в общем, не над чем. Положил автомат перед собой на стол, Так чтобы схватить в секунду вставил чеку, загнул усики и принялся упаковывать свои пожитки. В первую очередь сунул в сумку тяжеленный контейнер, запасные магазины, коробку с регалией, разложил по карманам документы и деньги. Сумку Николю упаковывать не пришлось, осмотрев ее нехитрые пожитки, их небрежно свалили назад. Не сводя глаз с напряжённых спин, готовые отреагировать на малейшую попытку дернуться, приладил Кузику глушитель. О ближайшем будущем вообще и этих субъектов в частности он не думал нисколечко. сколечко. Всё уже просчитано решено с холодной логикой человека его профессии. Ужасавшие людей бесконечно далеких от этих жестоких игр. Никак нельзя оставлять их на хвосте. Оружие у них навалом, теперь, когда стоят к нему спинами, прекрасно видно. И у полковника под рубашкой цвета хаки пистолет, и у одного из черных. и у одного из белых, и даже дешевка Теннесси вооружен весьма габаритным револьвером. Ну да, именно такие дешевки ради пущего душевного спокойствия обвешивают себя стволами. Народ битый, видавший виды. Чересчур опасно отправлять к ним Николь, чтобы разоружило. Кто-то в первую очередь наверняка полковник может попытаться ее скрутить, прикрыться от огня и поди угадай, как развернётся события, как поведут себя остальные. В среди них тоже могут отыскаться твёрдые парни, готовые поставить все на карту, рискнуть жизнью вместо того, чтобы полагаться на зыбкий шанс. Да и будь они обезоружены, что тогда? Веревок нет, связать их нечем. Едва они с Николь покинут комнату, вся рава ринется вдогонку, поднимет тревогу, подхватив с полу брошенное оружие. Не станет же мазур им нагружаться, как верблюд. А снаружи еще как минимум десяток вооруженных мордоворотов. Другого выхода нет. И гуманизма нет, он остался где-то очень далеко отсюда. 10 заповедей силы не имеют в этой стране. Тихо щелкнул откидной приклад Узика. И тихо затарахтела очередь, длинная, густая, прошлась по стоящему стены справа налево. Истерически вскрикнула Николь. Мазури не подумал на нее оглядываться. Поневоле, вдохнув знакомый запах крови, зорко смотрел, не отыщется ли среди падающих живого. Нет правки не требуется. Прекрасная вещь гуманизм, но только когда все вокруг гуманисты, как в фантастических романах о светлом будущем. Повернулся наконец Николь замерла на стуле, зажав ладонями щеки. Губы у нее прыгали, лицо соперничало по цвету с выбеленной стеной. И снова не было времени на гуманизм. Мазур быстро подошел, отвесил ей две оглушительные пощечины и тихонько рявкнул: "Тебе бы больше нравилось там", и мотнул головой в сторону стола, и тех, кто уже не шевелился. Она отняла руки от щек, отчаянно замотала головой, прошептала: Так их... всех". "Ну да", сказал Мазур. "Иначе они бы нас всех". Вставай, беря сумку, поросматываться. За несколько секунд прокачал еще кое что? Очередь из автомата с глушителем в таком вот доме снаружи вряд ли была слышна. Никто из тех, кто снаружи, без разрешения в дом не полезет. Как никак не примитивная банда мелкой шалупони, полковник их вышкали железно. Мазур видел, когда их подвели к дому. Ближайшие заметили страны гостей, но не подошли, вопросов задавать и любопытствовать не стали. Работает личная гвардия полковника. И дело, если понадобится что-то довести до всеобщего сведения, полковник доведет. Выглянул в узенькое горизонтальное окошко, в старые времена явно исполнявший роль бойницы. Вместо стекла, затянутая москитной сеткой. Черный крааль жил обычными трудовыми буднями, Заправившийся грузовик как раз отъехал, проплыл мимо дома, показавшись бесконечным. Остальные занимались прежними делами. Кто ковырялся в моторе, кто лениво курил, кто отсюда видно подтаскивал какие-то картонные ящики к распахнутым дверям склада. На виду восемь человек. Возможно, есть еще несколько. Один плюс. У них нет командира. А Мазур сам себе и боевая единица и командир. Больше всего Мазуру понравился ближайший в ряду трак, белый с красной молнией на борту кабины, с огромным зверообразным капотом, потому что был без прицепа. Вряд ли они вынимают ключи и прячут, стопудово оставляют в замке. Они у себя дома, к чему такие предосторожности? Так гораздо удобнее, нежели удирать в недалекой лес и странствовать в качестве пехоты, не где и не зная, сколько. Ну, спросил Мазур, легонько взяв ее за тонкую шею: Оклемалась или еще подлечить?" "Не надо, все в порядке". "Вот и отлично", сказал Мазур, засовывая оставшиеся автоматные магазины за пояс. Возьми сумку и вот это. Он подал ей лежавший рядом с Мозбергом револьвер. Я не умею, прошептала Николь. А тебе ничего и не надо уметь, сказал Мазур. Знаешь, где нажимать пальцем. Вот здесь. Знаю. Совсем хорошо. Просто напросто, если начнется пальба, стреляй в их сторону. Чтобы лишний раз понервничали, ну но... Готово. Наша цель вон тот грузовик. Если доберемся незамеченными, я залезу первым и помогу тебе. Если не получится тихо, будет видно. Главное не отставай и не паникуй. Ну, готово? Пошли. Он распахнул дверь и вышел первым, с сумкой в левой руке с автоматом в правой. Быстрыми шагами направился к облюбованному траку. Николь сменила рядом, нацелив револьвер куда-то. Хорошо еще не ему в брюхо. Происходящее, как иногда случается, казалось сном. Они шагали по залитому солнцем пространству, будто люди невидимки. Но порой именно такая вот наглость невидимками и делает метров пять осталось до белой дверцы с салой молнией. 4, 3. Эй! послышался окрик справа. И сейчас же бабахнул револьвер Николь, ещё выстрел, еще. Она с отчаянным лицом давила на спусковой крючок, поля в сторону неизвестно откуда вынурнувшего белого. Разумеется, все пули ушли в молоко. Бородач, машинально присев, развернулся и кинулся назад между двумя грузовиками. Тут уж ничего не поделаешь. Стрекотнул Узик, и невезучий колесник завалился ничком. Оставали секунды, их следовало использовать. Распахнув дверцу Мазур, запрыгнул в кабину, подал руку Николь, одним рывком переправил ее рядом с собой. Пригнулся сам ниже уровня стекла, пригнул её голову с радостью, убедившись, что рассчитал правильно. Ключ торчал в замке. Неподалеку послышался топот бегущих, крики. Судя по перекрики, убитого уже заметили. А вот их пока что нет. Кто-то орал: "Что за черт? Кто-то орал: "Где полковник?" Кто-то, судя по топоту, помчался в штаб-квартиру. Значит, переполох сейчас развернется на всю катушку, и те, кто видел Мазура с Николь, быстренько с ними нехорошие сюрпризы и свяжут. А с кем же еще? Головы не поднимай, яростным шепотом распорядился Мазур. Надо ж тебе было раньше времени. Ты сам сказал, когда начнется!» Когда начнется пальба, надо, прошипел Мазур. Ладно. Осторожно повернул ключ зажигания. Мотор чихнул, фыркнул, мощно зарокотал. «Двенадцать передач, надо же. Взмыв за руль, Мазур рванул машину с места, поворачивая вправо. Ездить на таких мастодонтах ему приходилось лишь пару раз и давненько. Но тут Не улица с ожилённым движением и не автострада с густым потоком машин, Сойдет и так. Машину чуть водила в стороны, но в общем и целом Мазур справлялся. Трак не собирался сорваться с дороги, вмазаться в деревья. Брусил взгляд в зеркало заднего вида. Вся компания уже стояла кучкой, и таращилась ему вслед. Они не стреляли, хотя в руках у парочки были пистолеты. Вдруг словно по команде они повернулись и припустили куда-то в противоположном направлении. Так, подумал Мазур, сейчас начнется голливудский фильм, гонки на траках. Давненько он не был персонажем голливудского боевика. Вообще-то единожды, да и то переврали все до полной неузнаваемости. Вырвались. Истерически всхрипнула Николь. Вырвались. Пока что оторвались, сказал Мазур, не отрывая взгляда от дороги. Можешь радоваться, но только молча про себя, покосился на неё. Револьвер положи на пол. Ни к чему он тебе теперь. Вообще-то оторвались не на такое уж и большое расстояние, так что следовало поспешать. А это у них что? Ну да, рация. как у всех дальнобойщиков такого полета. Поблизости могут оказаться другие их машины, совершающие обычные рейсы. Если поднимут тревогу к полиции обращаться, конечно, не будут. Привыкли свои проблемы решать сами. Но могут перекрыть дорогу. Не смертельно, но придется переходить в пехоту. Так, если сориентироваться по солнцу, инкомате левее. Учтем. Ага. Он прибавил газу, стараясь все же обойтись без ненужного лихачества. Это на легковушке он очень многим показал бы класс, а на этом мамонте следовало поосторожнее. Черная точка сзади быстро приближалась, ничего удивительного. Их догонял не грузовик, а джип. уже можно рассмотреть набитый народом и ути порядам с водителем в блудливых хрущёньках имелась солидная винтовка, которую он держал дулом вверх, не пытаясь целиться. Никто из них не стрелял, то ли жалели собственную недешевую машину, очень может быть, уже нафаршированную чем-то ценным, то ли самонадеянно собирались взять живьем. Оптимисты, ага. Они выжимали полный газ, чего Мазур себе позволить никак не мог. Он лишь благо встречных машин на лесной дороге не наблюдалось, вывернул на осевую так, чтобы обогнать не смогли ни справа, ни слева. Лес не такой уж редкий, деревья стоят притык к дороге, потом ему в голову пришла идея получше. Он снова взял вправо, пару раз умышленно вильнул, чтобы показать себя совершеннейшим новичком за рулем мастодонта. Они пока что висели на хвосте слева, но обгонять не пытались и не стреляли. Ну, сюрприз. Мазур взял правее и гнал так достаточно долго, чтобы они убедились места достаточно. Когда они поняли это окончательно, Без колебаний пошли на обгон, почти поравнялись с кабиной. Мазур прекрасно видел злющие рожи, белые и чёрные, интернационал долбаный. Тип на переднем сиденье стал поднимать винтовку, другой на заднем делал недвусмысленные жесты, приказывая прижаться к обочине и остановиться. Сейчас, голоша только надену, проворчал сквозь зубы Мазур. И резко вывернул руль влево. Отчаянный треск рвущегося железа, глухие удары. Вернув руль на место, Мазур какое-то время ехал по встречной и видел в зеркальце, что сзади осталась взлохмаченная куча железа, мало похожая на джип, несколько раз на полной скорости ударившийся о деревья. Что там с супостатами? Присматриваться было некогда. И так ясно, что ничего хорошего. Свернул на правую полосу, чуть-чуть прибавил скорость. Сзади на прямой дороге не было ничего напоминающего погоню. Бензина в баке достаточно, а рация пока что не кипит тревоженными воплями. Прогулка по национальному парку, да и только. Минут через пятнадцать, оказавшись на пересечении с асфальтированной относительно на африканский манер дорогой, он уверенно повернул влево, съехал на обочину, вынул карту и принялся ее изучать. Время от времени поглядывая в зеркальце, чтобы не пропустить нехороший сюрприз, вынырунувший бы со стороны черного краля. Покончив с этим недолгим занятием, поднял с пола револьвер Николь и выбросил его в опущенное до половины окно, пояснив: "Приближаемся к цивилизованным местам. Экспертам по алмазам пушки таскать не положено. А у тебя-то? У меня карманы полны документов, разрешающих таскать все, что угодно", уточнил Мазур. "Ты этим похвастать не можешь?" Ну, как впечатление от милой экзотической Африки? Чтобы я еще раз, она потрясла сжатыми кулачками. Чтобы я еще раз сюда. Из Европы носа не высуну. До Инкомати близко. Миль сорок», — сказал Мазур, чепуха. Ну, поехали. Растиживаться не стоит. Мало ли что?